Глава 14 День начала бойни неумолимо приближался, а я все еще ломал голову и не мог найти способа проникнуть внутрь усадьбы. Если этот способ не найдется, то я и не знаю даже, что делать и как действовать. Мне прям зарез нужны были в здании вооруженные марионетки, потому что брать штурмом этот дом — не вариант. Во-первых, много шума. В поднявшейся суматохе Я могу элементарно упустить хана. А во-вторых, мне может просто не хватить солдат, чтобы пробиться туда. Сейчас здесь нет толп народу, но когда начинаются бои, то сюда стягивают под сотню вооруженных мордоворотов, которые бдительно охраняют безопасность отдыхающих господ. Это я почерпнул из разговора с покойным Цыпиным, как и то, что гостям и их сопровождающим запрещено проносить оружие в усадьбу. А то некоторые очень азартные и увлеченные личности могут дел натворить, особенно если проиграют крупную ставку. А никому не хочется сидеть как на иголках, опасаясь, что твой сосед превратится вдруг в размахивающего стволом психопата. Особенно такой исход возможен под воздействием алкоголя, который тут обычно льется целыми водопадами. Поэтому все без исключения гости и участники проходят через рамки металлодетекторов и пронести оружие просто невозможно, по крайней мере, железное. А другого у меня не было, к сожалению. Я, конечно, слышал, что можно напечатать пистолет на 3D-принтере, но ни принтером, ни умением работать с ним, ни уж тем более готовыми моделями оружейных составляющих для печати я не располагал. Прибывая уже которую ночь в бесплодных размышлениях, я начал было не на шутку переживать, опасаясь, что в последний момент все придется переигрывать, и даже уже разработал какой-никакой запасной план. Но моим страхам не суждено было сбыться, потому что за два дня до начала бойни в усадьбу начали завозить в промышленных объемах, что? Правильно, жратву и элитную выпивку, без которых ни один уважающий себя Нобель не почувствует себя довольным, расслабленным. И вот тут, уже был пока еще призрачный, но уже шанс на скрытое проникновение в особняк. Им-то я и воспользовался, отправив сразу половину всего своего воинства дежурить на единственном повороте, который вел к имению. А уже буквально через полчаса они тормознули первый грузовой микроавтобус с каким-то торговым логотипом на боку. Водитель, завидев группу людей, перекрывших дорогу, начал заранее притормаживать, не выказывая при этом особого страха. Он даже не побоялся высунуться в окно и прокричал зомби. «Эй, проехать дайте! Мы с заказом!» Мертвецы, естественно, его не пропустили. Вместо этого к водительской двери подошел один из самых колоритных молодчиков и коротко осведомился. «В усадьбу?» Э, ну, вроде да. А что?» «Бухло?» «Чего бухло?» «Бухло, говорю, везешь?» «А, нет, продукты. Слушай, ты вообще чего меня пытаешь?» не выдержал курьер и все таки возмутился мне ментов вызвать что ли я тебе скорую сейчас вызову рыкнул мертвец отчего его собеседник немного сдулся накладную показывай без нее не пропустим а, -а, -а, -а, -а! протянул мужчина за рулем осененный внезапной догадкой так вы тут типа охраны что ли ну а ты думал просто разбойничаем на дороге мы тут заодно сопровождающие чтобы никто не чудил «Да больно надо!» Водитель что-то еще неразборчиво проворчал, листая скоросшивателе заботливо уложенные в файлики листы. «На вот, смотри!» Он аккуратно отсоединил один файл и протянул марионетке. Тот сделал вид, что внимательно рассмотрел список товара и с коротким кивком вернул обратно. Но не успел водитель сказать полслова, как к нему в салон залезла пара покойников. «Езжай!» — коротко бросил один из них. «Это чего? Вы со мной, что ли, собрались?» «Ага. Заодно разгрузить поможем. У тебя же грузчики там в кузове не прячутся». Услышав, что не придется самому таскать и выгружать коробки, мужчина аж просиял, почище медного пятака, и быстро разогнался на освобожденной дороге. Внимательно смотря двумя парами глаз марионеток, я фиксировал, как они заезжают на территорию особняка и движутся к одному из входов не к тому высокому крыльцу, где меня встречал помощник организатора, а вообще к другой стороне дома, где располагался какой-то черный ход или что-то вроде этого. Там уже стояло в угрюмом ожидании парочка хмурых и чем-то недовольных мужиков. Вопросов ни курьеру, ни моим мертвецам так никто и не задавал. Водитель считал, что с ним едут ребята из усадьбы, а те, кто принимал груз, полагали, что это работники продавца и пока все складывалось достаточно удачно. Курьер удивительно быстро вошел в роль начальника и с упоением и до нельзя деловым видом принялся раздавать поручения марионеткам, показывая, какие коробки нужно выгружать. Двое смурных дядек, как мне показалось, тоже весьма обрадовались тому, что самим таскать ничего не придется, и, разумеется, совершенно против этого не протестовали. Честно перекидав все коробки, и, перетащив их туда, куда указали принимающие, марионетки загрузились обратно в микроавтобус. — Вы чего? — удивился водитель. — И дальше со мной хотите поработать? — Денег нет, сразу говорю. — Да обратно до поворота подкинь, не пешком же топать. — А, ну ладно. Мужчина расслабленно выдохнул, завел мотор и поехал к воротам. — А чего это у вас тут так все серьезно? Случаи, что ли, бывали какие? «Случаи бывали самые разные», — серьезно ответил один из зомби. «Ты давай, крути баранку, не отвлекайся». Водитель издал какой-то неопределенный звук, который мог символизировать одновременно язвительное фырканье или посыл на три известные буквы, и молча довез ходячих трупов обратно до того самого поворота. «Что ж, можно считать, что разведка проведена». Предполагаемые места для укрытия обнаружены, видеокамер внутри, как и в остальной усадьбе, не замечено, значит, осталось только создать на заднем дворе небольшую неразбериху, чтобы один или два человека сумели затеряться в этой суете. А для этого одной машины будет явно маловато. Следующий микроавтобус, который был почти полной копией первого, марионетки придирчиво долго рассматривали, чем жутко нервировали двух курьеров, сидящих в кабине. Они специально тянули время, ожидая, что успеет подъехать кто-нибудь еще, и расчет в конечном итоге оправдался. Пока мы мотали нервы работникам доставки, на повороте показался еще один автомобиль, который вез, ну просто неприлично, много алкоголя. В нем всевозможные выпивки было столько, что ее количеством легко бы заполнился средний бассейн. То ли хозяин менее закупался всегда сильно впрок, то ли во время бойни все привыкли упиваться просто в мясо, даже и не знаю. Да это по большому счету и не важно. Главное, что я сейчас сумел внедрить к курьерам сразу четверых марионеток, одного из которых я усадил в грузовом отсеке алкогоза, потому что в кабинах мест не хватало. Здраво рассудив, что когда приезжает трое, как в прошлый раз, а уезжает двое, это слишком уж заметно. А вот сейчас, когда приедет семеро, то один из них вполне может и затеряться. Прибытию сразу двух автомобилей в усадьбе, если и удивились, то виду не подали. Вероятно, когда планируешь такое крупное мероприятие, за раз могло приехать и больше, в чем я убедился лично, потому что на повороте тормознулись с минимальным интервалом еще два грузовичка, в которые я усадил троих своих агентов внедрения, чтоб уж толпа была, так толпа». Суету и ругань на разгрузках даже не пришлось провоцировать. Они возникли сами собой. Курьеры сразу кинулись громко выяснять отношения, кто приехал первым и кого следует первым же разгружать. Начали наперебой пихать на подпись свои товарные накладные, отталкивая друг друга. Кто-то заголосил, что у него скоро портящиеся продукты, и если он сейчас же не выгрузит их, то они протухнут. Разгорелась даже борьба за более близкое к крыльцу место для парковки, чтобы не таскать коробки слишком далеко. Все это безобразие было мне очень даже на руку, но, к сожалению, оно не продлилось долго, потому что парочка хмурых мужиков быстро и организованно пресекли все возмущения, сами споры включились в работу и отпустили все четыре фургона уже через каких-то 15 минут. И никто из них не заметил, что во всем этом бедламе уехало на одного человека меньше, чем приехало. С виду все кабины были забиты, свободных мест не было ни в одной. Однако того человека, что приехал в грузовом отделении фургона, сидя на ящиках с алкоголем, никто даже и не вспомнил. Марионетка почти бесшумно двигался по роскошным коридорам здания, то и дело замирая и подолгу прислушиваясь, чтобы ненароком не столкнуться с кем-нибудь нос к носу. Но бесконечные лабиринты усадьбы оставались все такими же безлюдными. Только пару раз где-то вдалеке раздались чьи-то быстрые шаги и приглушенные разговоры, да проскрипели под чьим-то весом доски второго этажа. Продвижение мертвеца по дому неизменно сопровождали загорающиеся красные светодиоды на потолке, упрятанные куда-то вглубь витиеватых цветочков цвета потемневшей бронзы. Совершенно очевидно, что это были стилизованные под здешнюю обстановку ультразвуковые детекторы движения, и усеивали они потолок так густо, что покрывали каждый квадратный метр всех внутренних помещений особняка и были они достаточно чувствительны, чтобы реагировать даже на колыхание складок одежды. Однако, если покойник замирал на минуту или дольше, то они гасли и переставали его замечать. Бродить пришлось не очень долго. Уже через десяток минут марионетка нашел тот самый коридор, который должен вести прямо к главному залу, где была установлена клетка для боев. А неподалеку за утопленным в стену постаментом с бюстом какого-то длинноволосого усатого мужчины обнаружился неглубокий альков, в котором вполне можно спрятаться некрупному человеку. Тщательно проверив оружие и надежно зафиксировав его под ремнем, чтобы не утратить его в ответственный момент, ходячий труп с большим трудом протиснулся за этот пьедестал и съежился там, чтобы занимать как можно меньше места. Удивительно, Но даже в этой нише, в которую с трудом можно пропихнуться, был установлен датчик. Он просигнализировал красной лампочкой, что засек движение, но через половину минуты потух, перестав фиксировать изменения в окружающем пространстве. Похоже, к системе безопасности здесь подошли со всей ответственностью, не оставляя ни единого белого пятна, где даже теоретически можно было бы спрятаться. Мертвец замер, не шевелясь и даже не дыша, чтобы ненароком не выдать своего присутствия. Обычный человек, даже будь это опытный охотник, привыкший неподвижно сидеть в засадах, не сумел бы провести в таком неудобном положении и четверти часа, потому что у него бы затекли все конечности. Попытаясь гипотетическая персона пробыть здесь дольше, то уже и не смогла бы выбраться самостоятельно, потому что в результате такого сдавливания гангренозное воспаление возникло бы в считанные часы. Так что с точки зрения безопасности подобная система была очень даже неплохим вариантом и отличной альтернативой видеонаблюдению. В чем-то, вероятно, даже лучше, поскольку сигналы на пульт посылались автоматикой, и не обязательно было сидеть и постоянно мониторить происходящее на десятках экранов. Потому что как только бы в доме улеглось всякое движение, чужак обнаружил бы себя сам. Кроме того, похоже здесь явно был расчет, на громкое имя хозяина этих стен, к которому в здравом уме не решится влезть ни один злоумышленник. Так что с защитой от нехороших людей эта охранная система справлялась на отлично. Но вот какая проблема. Сегодня в этот барский дом пробрался уже не совсем человек. Генерал-майор Сухов сидел в своем кабинете и неторопливо изучал лежащую перед ним поистине бесконечную гору документов. У него было целых три заместителя, на которых он мог свалить разбор этой макулатуры. Но старая привычка хотя бы поверхностно, но быть в курсе абсолютно всех дел, заставляла его тщательно читать любую бумагу. Закончив ознакомление с очередным сверхважным распоряжением, Генерал поставил на нем свою визу и отложил в стопку к уже разобранным. Завтра с утра он передаст их в канцелярию, потому что сейчас уже время позднее, и на рабочих местах остались только отчаянные трудоголики, его верная секретарша Галина Максимовна, до да пара вечно зашивающихся оперов, что еще не растеряли эдаких наивных юношеских порывов, дарящих убеждение, будто они делают правое дело. Тут дверь кабинета тихонько приоткрылась без всякого стука, и внутрь скользнула женщина в годах, обладающая приятной и какой-то домашней внешностью. Если б не китель и офисная рубашка сотрудника МВД, то в этой румяной улыбчивой тетушке невозможно было бы заподозрить полицейского. Она подошла к его столу и осторожно поставила чашку крепчайшего чая с двумя кубиками рафинада, лежащими на лимонной дольке. «Андрей Геннадьевич», — обратилась она к нему таким теплым голосом, каким уже лет десять не говорила с генералом даже жена. «Вы еще долго будете? Мне бы хотелось сегодня чуть пораньше уйти». «Галина Максимовна, но я же вам уже сто раз говорил!» — почти натурально возмутился генерал. «Если у вас закончился рабочий день, а от меня не поступило никаких особых распоряжений, то идите себе спокойно. Не нужно ждать, когда и я соизволю пойти домой». — И я вам тоже говорил, Андрей Геннадьевич, — в тон ему возразила женщина, — что секретарь — это правая рука руководителя, и она не может уйти, пока начальник сидит, работает. Так что, если хотите, чтобы я сегодня успела уложить внучку спать, то самое время закругляться. Сухов не сдержался и улыбнулся против своей воли. У них это был такой своеобразный ритуал, когда секретарь приходила и так ненавязчиво пыталась его выгнать с рабочего места. И подобное происходило достаточно часто, примерно каждые три 4 дня. Но всякий раз такая трогательная забота не переставала умилять генерала, щекача его старое черствое сердце. Умилять настолько, что его порой одолевало неприятное чувство, будто он выбрал себе в спутнице жизни не ту женщину. Галина Максимовна, генерал шутливо насупил брови и зарокотал на весь кабинет, притворно серьезным командным голосом. «Считайте это моим распоряжением! Собирайтесь, идите домой! Внуки сами себя не уложат!» В ответ на его дурачество женщина звонко и искренне рассмеялась, отчего Сухову стало как-то по-мальчишески хорошо на душе. Он вообще был без ума от своего секретаря, от ее женской мудрости, чуткости, исполнительности, профессионализма, от всего и старался в беседах тет-а-тет -тет всячески это подчеркивать. Генерал не понимал, кому вообще приходит в голову брать к себе на такие должности молоденьких смазливых неумех. Ради чего? Нет, конечно, понятно, ради чего. Но это дело вряд ли как-то может помочь в работе. Да и возрасту генерала далеко уже не тот. Но кто вообще согласится променять все вышеперечисленное, что есть в его Галине Максимовне, на длинные ноги и короткую юбку? Сухов никак не мог этого уразуметь. «Ой, товарищ генерал, не могу я с вами работать?» ответила секретарша, отсмеявшись. Упрямый вы, прямо как мой первый муж, царство ему небесное. Значит, не пойдете домой?» «Не могу, галонька!» преувеличенно тяжко вздохнул Сухов. «Человека жду с важным донесением. А пока не дождусь, то даже спать не лягу. Не то, что домой не пойду». «Ну, как знаете. Я тогда, пожалуй, побегу». «До свидания!» «И вам всего хорошего!» Когда за закрылась дверь, генерал бросил себе в чашку оба кубика сахара и лимонную дольку. Тщательно размешал и стал неспешно прихлебывать, продолжая бегать глазами по сухим строчкам скучных документов. Спустя несколько часов, когда кусочек лимона совсем уже засох в опустевшей чашке, а стопка отписанных документов выросла раза в три, За тяжелыми дверями раздались торопливые гулкие шаги. «Бум-бум-бум!» В дверь звучно затарабанили, будто посетитель стучал собственным лбом. «Заходи!» В кабинет по команде тут же влетел его верный адъютант, майор Петров. Тащ генерал генерал-майор!» С порога зачистил полицейский, даже не переведя дыхание. «Криминалисты подтвердили. Это он! Состояние, конечно, ужасное, но по татуировкам смогли опознать!» Сухов расплылся в широкой искренней улыбке и от избытка чувств даже зашвырнул куда-то свою перьевую ручку. «Ха-ха! Петров, сокол ты мой ясный! Ну, молодцы! Молодцы вы мои! Можете ведь, когда захотите!» «Рады стараться!» Майор улыбнулся в ответ во все свои тридцать два зуба. «Похвала от начальства всегда приятна, а уж получить ее от Сухова...» от которого обычно слова доброго не допросишься, так и вообще что-то вроде ордена на грудь. «Какие наши дальнейшие действия, Андрей Геннадьевич?» «Так, так, так...» Генерал задумчиво вытянул губы и часто забарабанил по подбородку пальцами. «Значит, смотри сюда, Петров. Объявляем розыск, но аккуратно, понял?» «Не совсем, товарищ генерал. А аккуратно это как?» Это так, Петров, чтоб каждый зеленый рядовой знал, кого мы ищем, причем знал в лицо. Но чтоб никаких ориентировок нигде не висело, ни на сайтах, ни на стендах, ни, упаси Боже, в общественных местах и магазинах. Ага, ясно, сделаем. А все ведомства подключать к поискам? Только, безусловно, дружественные. Нам недоразумения не нужны. Я понял. Разрешите исполнять? Давай, дерзай не пуха к черту товарищ генерал совершенно неожиданно для меня когда добой не оставалось всего одна ночь на подоконнике у дамира появился чайник ого он все-таки сумел что-то нарыть я даже и не ожидал если честно как и было оговорено К Галиулину пошел практически непрерывно дежуривший у его подъезда мертвец. При жизни это был лысоватый мужик средних лет, смешанного пролетарско-интеллигентного вида. Такого на улице увидишь, внимание обратишь, но через пару минут начисто забудешь. Хоть он и достаточно причудливо сочетает в своей внешности такие разные черты, но все же имеет абсолютно заурядную наружность. Единственной его внешней особенностью был длинный кривой шрам, пролегающий от правого уха до самой скулы, а оттуда спускающийся к подбородку. Из воспоминаний марионетки я узнал, что это ему срубили кусок щеки в давней разборке, еще когда он сидел на малолетке. Мясо после этого висело на одном только честном слове и тоненькой ниточке кожи. Но шить тогда по какой-то причине не стали, а просто обмотали челюсть бинтами, как при воспалившемся флюсе, и все как-то само собой приросло обратно. Мой связной, чтобы не подставлять Дамира, если за его квартирой тоже установлено наблюдение, начал звонить во все двери, начиная с первого этажа. Если ему открывали, то он выдавал заготовленный экспромт про сбор подписей жильцов за установку на стене их дома памятной доски в память о жертвах политических репрессий 50-х годов прошлого века. Чаще всего у него перед носом хлопали дверьми еще до того, как мертвец договаривал слова «сбор подписей». Но на втором этаже нашлась все же одна бабушка, которая очень увлеченно поддержала эту идею. То ли пожилой женщине было слишком скучно этим осенним вечером, то ли для нее это и правда была животрепещущая тема, но она промариновала марионетку минут двадцать, искренне радуясь такой нужной инициативе, восхваляя ту часть молодежи, которая не вся еще спилась и насторкоманилася, постоянно при этом отвлекаясь на рассказ своих историй. Зомби это все стойко вытерпел и вежливо попрощался, выслушав напоследок еще десяток всевозможных благословений и пожеланий удачи в его начинании. Наконец очередь дошла до квартиры Дамира. Благо, что жил он всего лишь на третьем этаже, так что это не отняло совсем уж много времени звонок за дверью сперва послышались торопливые шаги а буквально через секунду заскрипели дверные петли и вот уже на пороге показалась такая знакомая физиономия с сигаретой в зубах судя по тому дымному кумару что висел в его прихожей Галюлин не прекращал дымить последние часа полтора если не больше из-за едких серых клубов даже с трудом можно было рассмотреть шкаф который стоял у того в конце коридора Как он еще не задохнулся в этом своем, собственноручно созданном Газенвагене? «Здравствуйте!» Мертвец начал толкать ту же самую речь, что и всем остальным в подъезде, пока Дамир, не отводя взгляда, в упор рассматривал его шрам. «Я собираю подписи жильцов этого дома в поддержку инициативы установить во дворе памятную доску жертвам политических репрессий 50-х годов. Скажите...» «Вы готовы подписаться?» Галиулин выглядел несколько колеблющимся, словно до конца не был уверен в том, что перед ним именно мой связной. Но в конечном итоге, посчитав, что визит человека со шрамом не может быть совпадением, просто кивнул головой. Получив согласие, мой посланец перевернул на обычной планшетной папке лист с единственной подписью пенсионерки и протянул полицейскому. Майор взял его в руки и у него отпали последние сомнения в том, что перед ним стоит нужный человек. Ведь в самом верху листа едва заметной бледной голубой пастой было выведено для Сергея. Что я должен написать? Фамилию, имя, отчество, с охотой пояснил мертвец. Род, деятельности и номер паспорта. Ну и подписаться под всем этим больше ничего. Хм, я номер паспорта наизусть не знаю. Ничего страшного. Я могу подождать, пока вы его впишете. Не мой обмен взглядами показал, что полицейский правильно понял эту фразу. Она была не более чем предлогом, который позволил бы ему вернуться в квартиру, будь у майора возникнет такая необходимость. Хлопнула дверь, и мертвец остался на площадке один, безучастно рассматривая пятнышко света, которое просматривалось через линзу глазка. Выйдя на лестничную клетку буквально через десяток секунд, сопровождаемый чудовищным табачным выхлопом, Галиулин вручил папку с ручкой обратно. — Спасибо вам большое. Каждый голос для нас важен. Всего доброго. И не позволяя вставить майору ни единого слова, зомби потопал дальше на четвертый этаж, чтоб не выглядеть странным и подозрительным для возможных наблюдателей. Если б посетивший квартиру полицейского сборщик подписей сразу покинул гостеприимный подъезд, это как минимум заставило бы задуматься. Спустя еще дюжину отказов и двух полученных подписей, покойник вышел на улицу и вернулся в свой автомобиль. Там он расцепил все листы, удерживаемые пружинным зажимом, и безошибочно выбрал единственный нужный. На нем корявым почерком Дамира было накорябано «Ты в розыске» а с обратной стороны приклеен белый стикер, содержащий несколько строчек, каждая из которых являлась записанными датой, временем и координатами. Я безошибочно понял, что это последние места, где отметился смартфон Алины. Вбив данные в онлайн-карты, я внимательно изучил полученные результаты и попытался составить картину похищения. Первые пять минут телефон девушки был в районе воина, потом сдвинулся по направлению к югу, затем пропал на четыре часа и мелькнул всего на несколько секунд где-то в Румянцево, а еще через два часа отметился на противоположном конце города в Дзержинском. И все. Больше, судя по всему, в сети он не появлялся. Вряд ли мне эта информация сможет хоть как-то помочь. Дав команду марионетки возвращаться из Люберец, Я призадумался над остальной частью послания. Что значит «ты в розыске»? Разве Сухов не пытался меня сцапать еще на Хэллоуин? Разве в нашу встречу Дамир не предупреждал меня, что генерал спустил на меня все управление? Или здесь имеется в виду, что теперь я в официальном розыске? Хорошо. А за что тогда? Вряд ли со мной смогли связать хоть одно убийство, которое я совершил». Они ведь даже и убийствами-то не выглядят в большинстве своем. Суициды, аварии, несчастные случаи — это да. И, насколько я знаю полицию, они трупы с большим удовольствием списывают на вышеперечисленные обстоятельства. Но тогда что? Сфабриковали против меня какую-нибудь липу, подкинули килограмм героина в квартиру, взломали багажник машины и сунули туда чей-нибудь труп? Да без разницы, в принципе. По большому счету мне от этого не горячо и не холодно, потому что я и так старательно избегаю встреч с правоохранителями, так что никаких кардинальных изменений для меня в ближайшей перспективе не будет. Черед Сухова наступит тогда, когда я разберусь с ханом, а до этого момента остались уже считанные дни.